«Златка! Златка!» — закричал Калли, машая ему рукой. Тот выругался. Все было просто ужасно. Не весь, что эти призраки делали, но девушки раз за разом начинали то убегать, то биться в истерике, то драться с собственными тенями, то впадать в ступор. С троллем было не лучше. Ему постоянно мерещились чудовища, и он все время порывался разметать их своим двуручникам. Только эльфу и самому Златка... Как-то удавалось распознавать иллюзию, но их движение практически остановилось. Единственное, что они успевали, — это выуживать девушек из сетей Морока. Вот и сейчас Калли держал в руках находящуюся практически без сознания знахарку. «Ну что еще?» «Так дело не пойдет!» Что-то завывало на все лады рядом, и приходилось кричать. «Мы так не справимся! Силы кончаются!» Златко был полностью согласен. Но что же делать? Он был готов впасть в отчаяние. Одно дело — сражаться с живыми врагами. На худой конец — с зомби или упырями. Но что делать, когда нет возможности поразить врага ни мечом, ни боевыми заклинаниями? Глядя на девушек, сердце разрывалось. За эти пару дней как родные уже стали. Я понял, что они делают. Неожиданно эльф осветил надеждой тьму в душе Златка. Мы же знаем, что все это иллюзии, и никаких чудовищ там нет. Но эти гоблинские призраки воздействуют непосредственно на чувства, на те страхи, что у нас за пределами разума. Он даже не знает о них, поэтому не может и защититься. Но почему же мы все держимся? Почему Грым еще более-менее адекватен? Златко взглянул на стоящего чуть в стороне с пустыми глазами тролля, с горгульей, перекинутой через плечо, как скатанный ковер и чуть не взял свои слова обратно. Твое направление – дух, разум. У тебя есть определенная устойчивость к воздействию на ум, сознание, чувства. Я – жизнь. Это тоже дает своеобразный иммунитет. Ведь все эти фокусы идут от призраков, которые не живые. Грым – бой. Поэтому ему только враги и видятся. К тому же у троллей более простое мышление. У них этих подсознательных страхов нет. Или намного меньше, да и чувства более простые. Так что же делать? Юноша отчаянно надеялся, что эльф затеял этот разговор не только для того, чтобы поделиться своими научными изысканиями. Есть план, как от этого защититься? Есть идея, уточнил Калли. Мы можем создать что-то вроде защитного поля, соединив твою устойчивость к воздействию на разум и мою силу против живых мертвецов. Гоблин! «Как это сделать?» «Ну, представь, что вокруг тебя как бы зона абсолютной разумности, что ли». «Что?» «Не знаю, как это ты можешь сделать», — всплеснул голосом эльф. «Я представляю, что вокруг меня на несколько десятков локтей есть только жизнь, никакой смерти. Ничего, что рождено смертью, не может пробраться. Как это у тебя будет, я не знаю». «Подожди! Дай подумать!» Златка, наконец, начал настраиваться на деловой лад. Что-то подобное было во время одного из штурмов нашего замка. Воины на стене чуть не стали прыгать в ров. Это маги противника наслали какую-то дрянь, что им казалось, будто стена над ними — это раскаленный камень и превращается в лаву. Мне тогда удалось... «Да, точно! Это было что-то вроде пространства вокруг меня?» которая была очищена от всего, что влияет на разум. Сейчас попробую. Подожди, — схватил его за руку Калли. Надо сплести наши заклинания вместе. Зачем? — удивился воин. Потому что ни твоя, ни моя защита несовершенна. Рано или поздно призраки поймут, как нас обмануть. А вместе больше шансов. Понял. Знаешь, как это сделать? Примерно. «Начни создавать свое поле. Только совсем небольшое». Златко прикрыл глаза. Веки его дрожали. Что не говори, о магами эти ребята еще не были. Но вскоре эльф ощутил медленно растекающееся вокруг волшебство. Он даже удивился. Настолько сильно оно было похоже на самого Беррина. «Стой!» — тихо скомандовал Калли. Дворянин хмуро глянул на него. Тот, однако, не обратил на это никакого внимания. Теперь я выпущу свою магию тонким таким потоком, вроде как нить. Постарайся понять ее, пропустить через себя и строить поле уже с вплетением в него моей силы. — А почему, кстати, я это делаю, а не ты? — Нашел время спрашивать. Смотри, вон опять Грым что-то чудит. Златка осторожно, боясь потерять концентрацию, повернул голову. Тролль действительно чудил стоял в позе, явно говорящей о его готовности к атаке. Пока он застыл, словно поджидая кого-то. Также дворянин отметил про себя, что призраком все-таки удалось их запутать. Где команда находилась, откуда пришла и, самое главное, куда им идти, было совершенно непонятно. Юноша выругался сквозь зубы. Тут он почувствовал обещанную каль ленить и сразу же занялся делом, пытаясь разобраться в ее природе. Магия эльфов была похожа на то ощущение, что возникает, когда напьешься прохладной воды из источника. Легкий холод и удовольствие. Времени разбираться не было, поэтому Златко просто впустил в себя эту странную силу. Сначала его даже покачнуло, не рассчитал, но потом быстро освоился. Смог даже чуточку изменить поток и с легкостью добавил этот компонент в созданное им энергетическое поле, постепенно наращивая защиту. Светлый тем временем метнулся к Грыму, и буквально за лапу приволок его поближе. Выглядело это на редкость смешно. Тонкий эльфик, ласково, как ребенка, уговаривал здоровенного тролля и за ручку тащил вперед. Синекрылый болезненно ощущал всю уязвимость их позиции. Уложенная на плащ Ива находилась рядом. Эльф возился с троллем, на плече которого висела горгулья, а сам Златко творил заклинание и ни в коем разе не смог бы в случае чего отразить нападение. Такая ситуация его просто убивала. Выросший в фамильном замке, слишком часто подвергавшимся нападениям, Беррин имел пунктик по поводу защиты. Нужно всегда быть готовым к вероятной атаке. Тут он почувствовал, как что-то начало биться в его поле. Само слово «поле» казалось в чем-то неправильным. Это было скорее пространство. Полусфера, заполненная энергией, что их защищала. Златка срочно пришлось усиливать ее, не давая неизвестной твари или ее магии добраться до них. Манхэм Линстром с удовольствием смотрел на пятерку будущих учеников факультета Земли. Они плохо, ребята, справляются. Эльф и Синекрылый смогли соединить свои силы, что удавалось далеко не многим даже на старших курсах обучения. Но еще больше мага радовала, что они придумали выход из сложившейся ситуации. Простой и изящный. Использовать природную склонность как оружие. Соединить силы, создать защиту. Хм, нравится мне эта пятерка. И своих не бросили, и проблему решили. Вернее, скоро решат. И силы у всех неплохие. А главное, как удачно подобрались. А Алику и Редерику... «Я все равно головы поотрываю! Где это видано таких монстров спускать на испытаниях?» Группа в шаре, наконец, собралась вся в защитном поле. Девушки в себя еще не приходили. Грым уже более-менее осознавал происходящее. зладкой и Калли решали, как двигаться дальше. Путем нехитрых расчетов сумели переделать поле в движущееся вместе с ними. Горгулью по-прежнему нес тролль. В своем каменном обличье она весила не так уж и мало, так что этот труд был под силу только Грыму. Впрочем, при его физических данных он мог нести обеих красавиц, но выбор был сделан по общему согласию в пользу двуручника. Мало ли какая дрянь скрывается от них в этом месте. Поскольку травница, обычно чуевшая всякую опасность, была сейчас в бессознательном состоянии, а способности эльфа напрочь отказывали ему среди разрушенного города, предосторожность не была лишней Эльф поднял девушку и кивнул Златка Тот немного напрягся, но смог привести в действие заклинание движения для поля, и они медленно двинулись вперед. Город оказался неожиданно большим, да и призраки, не оставлявшие попыток пробиться сквозь защиту, существенно замедляли движение. Помимо этого, они каким-то образом смогли замутить пространство так, что маленькая группа просто не знала куда идти пока эльф не сообразил ориентироваться по звездам. Скоро призраки поняли их замысел. Но к тому моменту направление было определено, и отчаянной пятерке удалось добраться до противоположного конца города. Правда, не совсем там, где задумывалось, но это уже мелочи. Скоро они вновь вошли в лес, даже смогли снять защитное поле. Все равно сил на его поддержание у Златка практически не оставалось. Город оказался позади. Далеко в лес заходить не стали. Все были вымотаны. До рассвета оставалось не более трех часов. Мужчины, посовещавшись, решили посвятить их сну, а с рассветом двинуться дальше и где-нибудь в более безопасном месте доспать остальное время. Неизвестно, будет за ними погоня или нет, но такую возможность надо предусмотреть. Разделив дежурство, они уснули. Весь день очнувшиеся Ива и Дэй, ходили хмурыми и подавленными. «Кали — Кали! — нарочно громким шепотом позвал Златка. — Ты погляди, какие у нас девушки боевые. Вон как переживают, что им не удалось поучаствовать в потасовке. — И не говори, Златка! — поддержал Игру Светлый. — Ты только подумай, какое для них, наверное, несчастье, что им не дали с призраками сражаться. Знахарка и Горгулья, прекрасно слышавшие разговор, Зловещи скрипнули зубами. В исполнении Дэй это прозвучало особенно эффектно. И что самое смешное, когда они заставу в щепки разносили, зомби на куски рвали и на мантихору кидались. Мы же не обижались. Может, это с нами что-то не так? Картинно задался вопросом Калли. Ведь вроде как мы должны девушек защищать, а не они нас. Как думаешь? Эльф? Тут же наткнулся на яростный взгляд Гаргульи и лучезарно ей улыбнулся. Дэй злобно смотрела на изображающего полную невинность Светлого не менее пары минут. Первой не выдержала Ива. Она расхохоталась. Причем смеялась так, что ей пришлось сесть, иначе она просто бы упала. За ней на траву последовал Златка и Грым. Потом и воинствующая парочка. Утирая слезы смеха, вся группа смогла прийти в себя и, наконец, без лишних эмоций, обсудить прошедшую ночь. «Да, жестоко она свалила покачала головой Ива, выслушав рассказ друзей. «Я и не помню всего, что мне мерещилось. Но самое интересное, я даже не успела подумать о том, что это иллюзия. Какой-то ужас завладел мной, и через короткое время я просто перестала что-то понимать, а потом вроде вообще вырубилась». Горгулья согласно покивала. «А ты и не могла этого осознать», — произнес Калли. «Эти гоблинские призраки действовали, минуя сознание. Сразу били по незащищенным чувствам. Даже хорошо, что упала в обморок. А то пришлось бы тебя... вырубить», — заржал тролль. Он, на удивление, легко перенес ночное происшествие. «Но вообще, я даже рад, что нам устроили такое испытание». Я раньше и не подозревал, что можно вот так легко со мной справиться. А если бы там были не только призраки? Пару воинов им в пару и... Прости-прощай, тролль. Теперь буду знать. Наверняка есть какая-то защита от атак на мозг. Надо поспрашивать у торговцев амулетами. Скоро, надеюсь, мы сами научимся защищаться. Да, я слышал. Поддержал Златко-эльф что магам не страшна атака на разум, что вроде как у них из-за постоянных занятий магией вырабатывается какая-то защита. Чародею даже не обязательно заклинания от такого рода магии ставить. — Хорошо бы. Да когда это будет? — резонно предположил Грым. — Надо пока обзавестись каким-нибудь амулетиком на сей счет. — Да кто же спорит? — лениво согласился Синекрылый. — Слушай, Дэй, а какое у тебя направление? Горгулья подставила солнцу свое удивительно белое в человеческом обличье лицо. «Бой!» — эльф и Беррен переглянулись. «Тогда почему же на тебя так сильно подействовала магия призраков?» Ива привычно сжалась, ожидая очередной бури под названием да и гневается». «Характер у черной был тот еще». «Потому что?» — неожиданно тихо и горько произнесла Дэй. — Это существа, созданные магией. — Что? — первым осознал эту мысль Златко. — То! — рявкнула девушка. — Горгульи были сотворены как оружие кем-то из ваших человеческих спятивших магов. И управлял он ими, понятное дело, с помощью магии разума. И сказки, которые рассказывают про злобность и жестокость горгулей, пошли именно с тех времен, когда первые представители нашего племени полностью подчинялись магам. Однако наш народ сумел вырваться из сетей волшебства и завоевать себе свободу. Но магия разума до сих пор действует на нас очень сильно. Хоть с веками мы и научились ей сопротивляться. «Но вы все равно живете подальше от магов, а значит и людей», потрясенно выговорил Синекрылый. Не только поэтому, но изначально да, чтобы избежать любого контакта с чародеями. У нас даже много веков действовал запрет на общение с ними, как и на любую другую магию, кроме врожденной. Потом стало ясно, что этот путь ведет к отставанию, и магию стали изучать. Правда, если у Гаргули есть предрасположенность к чародейству, то защита от магии разума, которую столько веков вырабатывал наш народ, очень слабая. На поляне разлилось молчание. Зладка заговорил первым. Я не представляю, кто знает про эту особенность твоего племени, но обещаю, что буду об этом молчать. И клянусь, что не применю магию духа против тебя, иначе как для самообороны. Остальные согласно кивнули. Далеко от острова в кабинете мага сидела удивительная троица. Удивительная только потому, что более далеких от магии существ представить трудно. — Ну что ж, мы готовы, господин маг. Самый старый из облаченных в серые одеяния людей буквально выплюнул последнее слово. Мужчина сделал вид, что не заметил. — Скоро вы все увидите и сами оцените мое изобретение. — Очень надеюсь, — продолжал высокомерно цедить слова серый что все действительно так, как вы говорите. Не хотелось бы потерять целый день и не увидеть смерть хотя бы одного колдуна. Утром следующего дня спевшаяся пятерка адептов, весьма успешно преодолевая различные несложные препятствия, наконец увидела вожделенный замок. Они поднялись на небольшой холм. Внизу раскинулась чудесная зеленая долина. Практически посредине ее пересекала неширокая речушка, а на другой стороне красовался замок Новой Луны. На дилетантский взгляд Ивы он никогда не предназначался для реальных боевых действий. Высокие башенки были увенчаны острыми макушками. Их соединяло множество изящных мостиков и переходов. Ажурные балкончики наводили на мысль о прекрасных принцессах, обязанных махать батистовыми платочками с этих самых балкончиков вслед уезжающим в неведомую даль рыцарям. Рва перед замком не было и в помине. А стена выглядела так, что Ива побоялась бы ударить по ней из катапульты. Рухнет же прямо на дворец! К тому же вся каменная кладка была увита чайными розами. — Фи! — высказалась Дэй. — Да уж! — поддержал ее тролль. — Такой замок даже штурмовать стыдно! — добавил Златка. Калли и Ива переглянулись. Похоже, здесь только они ценили красоту вышевоенной значимости. «Но нам же и не надо его штурмовать», — заметила девушка. На лицах ударного кулака отразилось разочарование разной степени. «Идемте уже!» — с трудом сдерживая смех, позвала знахарка и дернулась начать спуск первой. Но была перехвачена троллем и водворена на свое место пропустив вперед всю боевую троицу. Вновь переглянувшись и хмыкнув всем остальным в спины, они с эльфом замкнули группу. Дорога была широкая, хорошая. Кусты и деревья стояли далеко. Опасность засады практически была равна нулю. Местность вокруг радовала глаз. «Как вы думаете, неужели мы всю оставшуюся дорогу пройдем вот так легко?» — рассудила вслух горгулья. Мне казалось, что у самого замка должны быть самые сложные препятствия. «Толку-то головы ломать!» — буркнул тролль. «Встретим их и разберемся!» Первым препятствием, которое попалось на пути пятерки отчаянных адептов, стали их коллеги. Местность оказалась не такой уж пологой, как представлялась сверху. Они наткнулись на группу своих сокурсников из нового набора, как раз взойдя на одну из неучтенных возвышенностей. Встреча оказалась неожиданностью для всех. Пару секунд они просто пялились друг на друга. Но потом, словно по команде, на кончиках пальцев, оказавшихся впереди незнакомых адептов, вспыхнули огненные шары, пока еще не сорвавшиеся с привязи, но в любое мгновение готовые устремиться к известной пятерке. Группа отреагировала соответственно. Златко зажал в одной руке клинок. В другой мерцал сгусток энергии земли. Грым выхватил свой ужасающий меч. Дэй тоже. Калли наложил стрелу на тетиву. иви с перепугу удалось создать снежки, причем в обеих руках. Соперники стояли друг против друга, готовые сорваться в пляску боя. Секунды текли, но первый шаг никто не делал. Надо было что-то предпринимать, иначе или магия иссякнет, или руки затекут. «Вы кто такие?» — грозно рыкнул Златко. Ему ответил точно так же стоящий в центре юноша. «Мы — адепты университета магии. А вы?» «Мы тоже. Факультет земли». «Мы — огонь!» Молчание вновь сомкнулось. «А нам обязательно драться?» Сзади раздался голосок Ивы, которую ситуация от отчего-то позабавила. Более того, кое-кого она узнала. Они поступали вместе с ней. Некоторое время все обдумывали эту мысль. Наконец, рыжеволосый парень во главе отряда с факультета огня произнес. «Мы готовы убрать магию, если вы сделаете то же самое. И оружие также». «На третий счет», — согласился Златко. «Раз, два, три». Как ни странно, никто не стал вставать в позу. Все убрали магию и оружие. Капитаны сделали шаг навстречу и протянули руки. Сразу видно — войны. Обе группы с интересом разглядывали друг друга. Лично Иве картина понравилась. Рыжий вожак, похоже, отличный парень. Ладная фигура, ничего лишнего. Мальчишечье лицо, веселый чубчик, ямочки на щеках. Гном опять же радует. Тоже, кстати, рыжий. Единственная девушка <кхм> — шатенка с лихим огоньком в глазах. Лишь бы они с Дэй не сцепились. Тогда хана острову. Еще двое парней, явно братья. Что-то в них есть такое надежное. Даже странно, но сразу такая мысль возникает. Ива тоже подошла поближе. Встала рядом со Златко, но на полшага позади. — Вижу, кое-кто перевязан. Нужна помощь знахарки Рыжий капитан с интересом глянул на травницу. «Деррик», — представился он. «Анита!» Темноволосая девушка из группы факультета огня подошла. «Было бы неплохо. Я наложила повязки. Но это все, что я смогла». «Понятно. Ну, давайте посмотрим. Кстати, я Ива. Показывайте своих потерпевших». Группы быстро перезнакомились. Ива осматривала раны, и прислушивалась к разговору. «Мы топчемся на этом месте уже полдня». «Что так?» — опешил Златко. «Вот же замок!» «Так-то так, но...» Деррик выдержал эффектную паузу. «Здесь стоит какая-то невидимая стена». «Где?» — тут же заинтересовался Грым. «Да вон!» — махнул рукой капитан Огненных. «Видишь? Вон там небольшое свечение» будто Марева в жару. Тролль тут же запрыгал к указанному адресу. И, разумеется, со всего размаху врезался во что-то невидимое. Но, судя по ругани, очень твердая. Все из группы Земли, кроме Ивы, заняты неожиданными пациентами, тут же вознамерились пощупать эту преграду. Деррик тем временем продолжил рассказ. «Чего мы только не пробовали. Ни оружие, ни магия ее не берет». «Да!» — взревел Грым. Даже случай с призраками не смог убедить его в том, что существует что-то, не поддающееся троллю с мечом. С размаху он рубанул своим двуручником по невидимой стене. Та отреагировала соответственно. Грым отлетел на пару десятков локтей с воплем и отбитой рукой. Ива вздохнула. — Тащите его сюда. зладко повернулся к рыжему капитану. «А может, ее можно обойти?» «Она упирается в скалы по обе стороны. А в вышину?» «На расстоянии, которое мы можем достать, она есть». Златка повернулся к Горгулье. Она как раз сосредоточенно молотила мечом по одной ей видимой точке в стене. «Дей, проверишь?» Девушка вздохнула и с укоризной посмотрела на капитана. Ясное дело, ей не хотелось перекидываться при всех. Но все равно долго такую тайну в университете не утаишь. Через пару мгновений в небо поднялась великолепная черная горгулья, что вызвало слаженный вздох изумления у огненных. К их чести, все свои вопросы и подозрения они удержали при себе. Спустившись, Дэй помотала клыкастой головой. Превратившись обратно в белокожую девушку, она пояснила. — Бесполезно. Я окончания не нашла. Поставлено надежно. Против таких летунов, как я. Деррик выглядел огорченным. — Если вы ничего не придумаете, то, боюсь, придется подходить к замку с другой стороны. — О, полечу по еще обходные пути. Может, где-нибудь рядом можно запросто пробраться. Горгулья снова унеслась в небеса. Калли поднялся. «Пойду тоже осмотрюсь». Закончив перевязку старшего из братьев Кош, причем весь этот процесс больше напоминал флирт, Ива подошла к невидимой стене. На ощупь она была никакая. Просто дальше пройти было нельзя. Как поведали огненные, все заклинания разбивались о неё Ива не удержалась и все-таки кинула несколько снежков. Благо, после того, как Златко объяснил принцип создания камешков, оба эти заклинания давались ей легче с каждой попыткой. Сгусток магии и воды ударился о препятствие и просто исчез. Знахарка повторила заклинание, словно стараясь пробить ее. Как и следовало ожидать, дыры, вместе куда один за другим били снежки, не образовалось. Только вода стекала. Знахарка порядком разочаровалась. «Может, тут нужны все четыре стихии?» — предположил Златко. «Что же, нам теперь все остальные факультеты ждать?» — для порядка возмутился Деррик. «Хм, может быть. Хотя...» «У нас калия я и Ива с водой связаны, Дэй — с воздухом. Так что можно и так попробовать». «Ну что ж, можно. У нас почти у всех вторая стихия — воздух». — Вот и отлично. Давайте наших дождемся и попробуем. Первым вернулся эльф. В скупых выражениях он подтвердил, увиденное адептами огня. В долине стену преодолеть было нельзя. Да и прилетела озадаченная. — Тут такое странное дело, — начала она рассказ. — Я вылетела из долины. Она по кругу, как вы видите, окружена скалами. Пролетела границу, за которой, по идее, должна начаться та половина, которая за стеной. Поднялась над скалами. А замка нет. Горгулья торжествующе посмотрела на слушавших. Подожди, подожди, тролль помотал головой. Как это нет? Замок или есть, или его нет. А в этом и странность. С той стороны его нет. Не Но... может быть так, зарычал Грым. Грым, не сердись. Ива положила руку на его лапу. Троллю приходилось нелегко. В их народе все было просто. Никто никогда не морочил себе голову всякого рода интеллектуальными загадками. «Иллюзия, думаешь?» обратился Злат Кагдей. «Замок не может быть иллюзией», — влез Дедрик. «Почему?» «У нас есть специалист по иллюзиям, и он увидел бы это». «Ну, не то чтобы специалист» вздохнул гном. «Я их просто не вижу. Никаких. Природная особенность. Но этот замок я вижу. Значит, он есть». «Но почему тогда с другой стороны его нет?» — задал кто-то, висящий в воздухе, вопрос. «Наверное, потому, что мы должны преодолеть эту распроклятую стену». Все немного помолчали. «Ну что ж, давайте тогда пробовать четыре стихии». Напротив стены выстроились Деррик, старший из братьев Кош, Калли и зладка, представляя, соответственно, огонь, воздух, воду и землю. План был прост. Одновременно ударить в одно и то же место заклинаниями четырех стихий. Ива залюбовалась картиной «Представители четырех стихий вместе делают одно дело». И подумала, что эти испытания – не такое уж глупое занятие. например, За те несколько дней, что они здесь, она узнала о магии почти столько же, сколько за всю прошедшую жизнь. А главное — практика. Но вот огненный шар, воздушный кулак, снежок и камешек полетели к намеченной цели. Хлопок и... Грым подошел к тому месту, где раньше стояла стена, и... нашел ее там же. «Не подействовало!» — взорвалась Ива. Ей казалось такое решение практически идеальным. Четыре стихии, четыре ее представителя сплотили ряды ради преодоления общей беды и прочая не менее высокопарная чушь. И вот пустышка. Аж зла не хватало. Надо попробовать еще раз. Попробовали. И не один раз. Поменяли состав. Результат не изменился. Все приуныли. Ладно. «Что уж тут сидеть и вздыхать?» — проворчал Златко. «Давайте пока думать, что мы упустили. Или ждать другие факультеты. Если это единственная дорога к замку, то рано или поздно они сюда придут». На то мы порешили. Все разбрелись думать и ждать. То есть спать и готовить ужин. Благо время шло к закату. Ива сидела на пригорке и рассматривала замок, хорошо видимый сквозь стену, когда группа из тролля Златко и Нитта Коша заметно развеселилась. Причем ржач и заговорщический шепот становились все громче. И вот эта компания прямиком направилась к девушке. Знахарке даже не по себе стало. Но как только они, перебивая друг друга и срываясь на смех, поведали ей о своей затее, настроение у нее резко повысилось. Скоро они вчетвером стояли над большим котлом и варили пиво. Грым оказался в этом большим специалистом. Вообще, он утверждал, что пиво придумали тролли. Ива не стала замечать, что нечто подобное говорят гномы. Он и вправду знал, что делал. Основная особенность именно этого пива заключалась в том, что варилось оно при помощи магии, да и хмель был особенным. На этом острове все пропитано волшебством. Уж чего-чего, а хмеля здесь было полно. Знахарка наткнулась на него в особо большом количестве практически у самой стены. Тогда-то она и заметила странность в травах, растущих близ нее. Часть из них пожухла. Ива сорвала странно сморщенный четырехлестник клевера и начала его осматривать. Потом коснулась вьюнка. Его белый цветочек совсем сник. Девушка ласково погладила белый лепесток. — Странно. Разные же травы. Вон и вербена... — Ива! Ну что ты там копаешься? Неси уже! Спорить с троллем всегда трудно. Горгулья, правды пытается. Но Дэй — это вообще ходячее противоречие. Пиво получилось на славу. Вкусное и пьянящее с пышной пеной. Вмиг оно разлилось по кружкам, и вечер заметно повеселел. Нельзя сказать, что тут собрались такие уж отчаянные любители выпить, но напряжение последних дней явно требовало снять, и пиво с этим справлялось лучше некуда. Очень скоро все почувствовали неизъяснимую симпатию друг к другу. Полились рассказы обо всех пережитых за эти несколько дней ужасах. Причем половина истории выглядела примерно так. «Я его так, а он мне вот так, а я снова. И тут вот он...» Но проблем с пониманием не возникало. Потом все перешли на байки из своей доиспытательной жизни, о поступлении. В какой-то момент компания распалась на несколько небольших групп. Ива рассказывала двум другим девушкам о своем темном эльфе. Анита сочувственно вздыхала и охала в положенных местах. А Дэй заметила. «Ты описываешь его таким идеальным, что просто не верится. Наверняка у него куча недостатков». «Конечно, куча», — соглашалась знахарка. «Но как я могу их видеть, если я влюблена?» С подобным утверждением спорить было трудно. Гном с эльфом играли в старинную гном эльфийскую игру «Кто кого перепьет». Пока победитель не определился. На взгляд Ивы пьянели они одинаково. Так что момент, когда кто-то свалится, могли и пропустить. троль широко размахивая лапами и периодически задевая младшего из кошей по макушке, рассказывал братьям какую-то байку из своей бурной жизни. Оба капитана что-то оживленно обсуждали. Наверняка очередной план по вылезанию из той ямы, в которую они все сами себя загнали. Где-то между третьим и четвертым котлом пива Каштаново-волосая Нита узнала, что Ива — деревенская знахарка, и тут же спросила. «Ты и гадать умеешь?» «Еще как!» — похвалилась уже изрядно захмелевшая травница. Никаких особых способностей к прорицанию у нее не было. Но ведь гадание — это и не пророчество в узком смысле слова. Поэтому они втроем повалили к месту, где можно было в свете костра расчистить пространство и кинуть карты. Ива, как уже замечалось ранее, вовсе не была чуждой экспериментаторству, поэтому и гадание у нее было не такое, как у всех обычных гадалок. Сообща, девушки мигом устроили удобное место для задуманного. Травница даже вытащила припасенное именно на этот случай темное сукно. Для начала в вертикальный столбик выложила небольшую ивовую веточку, золотой кулон, перо от стрелы, Засушенная нетопыриная крылышко, камень и лоскуток красной ленты. Вот смотрите. На этой части тирады Ива запнулась. Она и на трезвую-то голову с трудом могла объяснить принцип гадания. «Это мы!» — махнув рукой на предметы, выдала она, подумав. «Это я!» — ткнула пальцем веточку. «Это зладка «Это Калли, Дэй и Грым!» Травница победоносно оглядела новых подружек. Девушки закивали, будто что-то поняли. С трудом остановив этот процесс, обе ткнули пальцами в последний предмет. Столкнулись ими, потом и склонившимися головами. Звук пошел, будто они ударили во что-то полое внутри. Обе синхронно сморщились. Но кто-то все же смог спросить. — А это? — А это? — Это ваш отряд. Огненные. «А почему это мы одним предметом?» — пьяно возмутилась Анита. «Я вас еще плохо знаю», — почесала маковку доморощенная гадалка и начала, тасуя карты, по одной выкладывать их рядом с предметами. «Это прошлое». «Так, что тут?» «Зеленая пятерка», «Еще одна пятерка», «Восьмерка огня». Ива пользовалась так называемой «смешанной колодой» получившей свое название из-за того, что ее применяют как в гадании, так и для игры. Традиционно она делится на три группы. Цифры – от двойки до десятки. Картинки – паж рыцарь, дама, король, королева, венец. И великие – император, жрица, стрелок, маг, шут, министрель и другие. Первые две группы имеют масти – огонь, воздух, земля и вода. Зачастую вместо стихии называют ее цвет. Ива раскидала карты и задумалась. Тут говорится о каких-то успешно преодоленных испытаниях, препятствиях. О какой-то черте, переступив которую мы вышли на новый этап в нашей жизни. Наверное, наше поступление имеется в виду. Теперь прошлое, которое непосредственно связано с настоящим. Карты вновь замелькали в ее ладошках. Заинтересованные происходящим незаметно подтянулись мужчины. Причудливо разрисованные картинки полетели на свои места. Девушка с интересом глянула на расклад. Карты ложились, похожие по значению друг на друга, что было и понятно, так как все они оказались в одной и той же ситуации. Знахарка вгляделась в них вновь и нахмурилась. «Что-то я не поняла. Почему закончились?» ладно Что дальше? Она выложила третью колонку, которая должна была описывать существующее в настоящий момент положение дел. Непонятностей стало еще больше. Ива оглядела карты и бросила в четвертый ряд только одну. Это был Кровавый Барон. Самая плохая карта в колоде. Последней колонкой стал способ решения. Напротив Ивовой веточки знахарка положила ремесленника. Дальше лег император, гонец. Последними оказались три рыцаря различной масти. Ива озадаченно глядела на расклад. Понять она его понимала. Но вот как он применим к их ситуации, разобраться ей не удавалось. «Ива, ну что там?» — изнывала рядом горгулья. А знахарке не нравилось слишком серьезное для выпившего выражение лица зладка В отличие от всех остальных, он смотрел на травницу, а не на карты. Она прекрасно знала, что в гадании он разбирается не лучше других. А вот в людях... Девушка постаралась убрать с лица тревогу, смутно осознавая, что уже поздно. Прошлое, я уже сказала. Карты указывают на какие-то успешно преодоленные небольшие препятствия. Черту! за которой начинается новый этап нашей жизни. Скорее всего, речь о поступлении в магический университет. Потом идет недавнее прошлое, которое может или оказывает влияние на настоящее. И вот тут мне уже непонятно. Карты говорят, что у нас были проблемы, испытания, с которыми мы также успешно справились. Понимаете? Уже справились! «Может, имеется в виду, что преподаватели, которые наблюдают за нашими действиями, уже...» «Выяснили все, что хотели?» «Поставили зачет, так сказать», — предположил Деррик. «Может. Дальше описывается настоящее. Карты говорят, что мы попали в очень плохую ситуацию. Если честно, то обычно я говорю в подобных ситуациях, что в беду. Короче, перед нами проблема. «Я даже знаю, какая!» — хмыкнул младший Кош, кивнув на стену. «С которой, — нажала голосом Ива, — мы справиться сами не можем, и которая никак не связана со всем предыдущим. И вообще, карты указывают, что эта проблема возникла по воле какого-то третьего лица, к которому мы никакого отношения не имеем». Поэтому я ввела еще одну колонку. Знахарка ткнула пальцем в кровавого оборона. Вот что получилось. Все недоуменно молчали. Ива, поясни и выскажи свое мнение. Это был голос Златка, как всегда собранный и деловой. Травница подергала себя за ухо. Потом спохватилась и начала говорить. — Я вижу это так. Есть препятствие Может, стена? с которым мы справиться не в состоянии. И это не испытание, которое нам подсунули любезные преподаватели, а чьи-то происки. Кровавый барон указывает, что все это было создано кем-то, кому наше благополучие догоблено. Он преследует свои интересы, и возможные жертвы его не волнуют». «Так...» — недобро сощурился Златко. «А твои карты указали на выход из этой ситуации?» «На способ выхода», — поправила девушка. «Указали. Но я не совсем понимаю, что они имеют в виду». «Можешь уточнить?» Знахарка наморщила лобик. Потом ее лицо просияло, и она достала из сумки небольшой, расшитый тесьмой и бисером мешочек. Там оказались гадальные камушки». На них обычно рисовалась руна или какой-либо символ. Как правило, у каждой гадалки был свой набор знаков. «Я делаю так только при очень трудных раскладах, когда совсем непонятно», — пояснила она, по одному вытаскивая камушки и укладывая их между карт так, что на каждые две карты приходился один камушек. «Хм, яснее не сильно стало. Наверное, я просто не могу сейчас увидеть решение». Надо всем подумать. Карты определяют нас всех. Меня, как ремесленника. Златка, как императора. Калли, гонец. А все остальные, воины или рыцари. Что это значит, я не знаю. Но это как-то должно нам помочь выбраться из ситуации. Манхем с удивлением смотрел в шар. Пятерка с факультета земли продолжала его удивлять. Но более всего его злило то, что опять его подчиненные устроили испытание тяжелее, чем было позволено. Например, вот эта стена. Ректор раздраженно повел рукой над шаром. «Срочно вызвать ко мне кураторов испытаний!» Минут через пятнадцать в его лабораторию вошли строгая полуэльфийка и худенький, щуплый человеческий маг, отвечавший за координацию всех действий и теоретическую разработку испытаний. Оливия кинула взгляд на шар магистра и мигом побледнела. Манхэм заметил, что и до этого она выглядела взволнованной, чего обычно за ней не наблюдалось. «Я хочу знать, что это такое!» Ректор обличающе ткнул пальцем в шар, где как раз отражалась волшебная стена. «Разве я неясно выразился перед испытаниями, что все препятствия должны соотноситься с уровнем... «Только что поступивших!» алексей отчаянно глянул на начальника, потом на полуэльфийку и начал остервенело чесать нос. Оливия вздохнула и произнесла. «Дело в том, магистр...» На миг она застыла. «Мы тоже не знаем, что это такое...» Первую секунду ректор не мог поверить, что все правильно расслышал. Тут Лексий отважно решил спасти коллегу. «Этого препятствия, этой стены, — зацараторил он, — до начала испытаний не было. Пока на нее не натолкнулись огненные, мы вообще о ее существовании не подозревали. Никто из преподавателей не заявил о создании такого барьера. Мы связались со всеми участвовавшими в сотворении полосы препятствий магами. Но все как один клянутся, что ничего подобного не делали. «Почему я все узнаю последним?» — зарычал ректор. На это ответа у волшебников не было. «Вы разобрались, что это такое?» Выражение лица коллег заставило его мысленно застонать. «Созвать всех! Будем разбираться!» В далеком от университета кабинете люди тоже смотрели в магический шар. «Почему эта ваша хваленая стена не взрывается?» «Слишком мало магии. Это же еще ученики. Точнее, только что поступившие. Их уровень еще очень низок. В реальном бою на активацию стены уйдет пара минут. Надо подождать совсем чуть-чуть. Еще одно маленькое колдовство, и вы увидите мое изобретение во всей красе!» Настроение у всех после гадания упало. Хотя оставался достаточно весомый шанс, что все это чушь и ничего не значит. Но прежнего веселья все равно было не вернуть, так что все разошлись спать. Ива долго ворочилась кляня все и всех, но выкинуть из головы мысли о странном раскладе не получалось. Она в очередной раз повернулась и уставилась в высокое, удивительно звездное темно-синее небо. «Почему же я ремесленник?» Ива сделала еще два оборота вокруг своей оси, чем заслужила недовольная клацанье зубов от Дэй и угрожающее порыкивание тролля. Девушка заставила себя лежать спокойно. «Нет, в принципе, намек карт был ясен. Она обладает ремеслом, которое поможет им в деле преодоления стены». «Только непонятно, почему тогда говорилось?» что сами они не смогут справиться с препятствием. А второй и самый главный вопрос — что же в ее ремесле может разрушить стену? Ива с трудом подавила порыв повернуться на другой бок. Тролль уже умудрился захрапеть. А вот Дэй была неподвижна и тиха, как камень. То есть, скорее всего, не спала. Знахарка лежала в темноте, слушая дыхание, а подчас и храп новых друзей и мысленно перебирала в уме весь свой арсенал. Ненадолго ей удалось заснуть, и именно во сне она придумала, что возможно сделать. Девушка осторожно выбралась из-под одеяла и вместе со своей знахарской сумкой поспешила в сторону стены. Предрассветные сумерки мягко стелились по земле. Юная волшебница оглядела преграду. В этот ранний час воздух был совершенно неподвижен, так что препятствие казалось мысленистой пленкой на воде. Ива отряхнула руками и прикрыла глаза. На магическом уровне стена казалась монолитной. Ни единой трещинки. Плетение заклинания не разобрать. Знахарка скривилась. Даже мысленно касаться ее было неприятно. «Хорошо, я не могу тебя разрушить. А вот увидеть твоего создателя вполне». Может, это что-то прояснит? Ива знала это заклинание с детства. Любое колдовство хранит на себе след его Творца. И с помощью магии трав можно как в воде его увидеть. Правда, для этого необходимо быть очень близко к результату его деятельности. А поскольку такие реальные заклинания, которые можно даже пощупать, были редкостью, то использовали это поисковое средство очень редко. Намного чаще знахаркам попадаются последствия самой ворожбы, например, порча на человеке или дурман любовного зелья на ком-то. Девушку, правда, беспокоило, что маг мог легко защититься от подобной доморощенной ворожбы. Но, как она успела убедиться, большинство волшебников не верило в реальность магитров считая ее очередной байкой деревенских неумех. Знахарка притащила полный котел воды. Разложила травки и прочие ингредиенты на специальной подстилке. Критически все это оглядела, стащила котел с костра и перелила воду в другой, побольше. Вот так виднее будет. По задумке в емкости должен был отразиться устроивший весь этот бардак. По крайней мере, это лучше, чем ничего не делать. Глядя на закипающую воду, Ива в уме перебирала состав. Не хватало вербены. Знахарка вспомнила, что видела ее совсем рядом со стеной. Кустик-то она нашла, но, повертев в руках эту чахлую веточку, пришла к выводу, что она просто непригодна для зелий. Вербена нашлась по другую сторону полянки. Но мысль о том, что произошло с первым растением, не отпускала. Уже бросая в воду травы одну за другой, она пыталась разобраться. Ива и была бы рада не отвлекаться. Но навязчивый вопрос все вертелся и вертелся в голове. Что-то во всем этом было не так. Можжевельник, лапку мыши, перо ночной птицы. Что же все-таки с этой вербеной случилось? Это что-то произошло и с клевером, и с вьюнком. Знахарка дождалась момента, когда за зельем можно было не следить, и вновь подошла к стене. Она уже наклонилась к вьюнку как что-то ее насторожило. Кое-что в стене поменялось. Ива выпрямилась и перешла на магическое зрение. Та по-прежнему выглядела монолитной, но ощущение перемен не проходило. Девушка сорвала клевер. Четырехлистник совсем поник. Странно, ведь это одно из самых магически насыщенных растений. И любое колдовство дает ему мощную подпитку. А тут наоборот. — Ива, а что это ты тут варишь? — Проснулись на мою голову. — манхем Глядя на абсолютно белое лицо Родерика, мастера духа, ректор тут же преисполнился самых недобрых предчувствий. Взглядом попросив того подождать, он подошел к нему. Рядом уже сгрудились все остальные. — Кажется, я понял, что это за дрянь! «Так не тени буркнул кентавр. Линстром хмуро глянул на него. «Это не просто стена, которая не дает пройти. Она... как бы это сказать, впитывает магию». «Впитывает?» — спросил кто-то. «Да. Помните, что ни разу ни одно из заклинаний испытуемых не срикошетило? Магия поглощается этой стеной, причем не только из заклинаний а из окружающего пространства, и... и я так понимаю, копится внутри, чтобы через какое-то время взорваться. Тихо, не веря собственной догадке, прошептала магистр Травница. Магия в таком количестве просто не может удерживаться в столь ненадежном сосуде, словно оправдываясь, затороторил радерик потом скривился и продолжил. Но и это еще не самое страшное. Вихрь, что родится при взрыве, не просто снесет все вокруг, но будет продолжать вытягивать магию из окружающего пространства, причем очень активно. — То есть из всего и... и из учеников? — прошептала Оливия. радерик кивнул если их не убьет взрывом. — Всесильные боги! — выдохнул кто-то. — Надо их оттуда вытащить! — сразу же перешла на крик оливково-кожая полуэльфийка. — Родерик! — оборвал ее истерику ректор. — Сколько у нас времени? — Боюсь, что мало. Стена уже на пределе. Еще пару огненных шаров. — Надо немедленно туда телепортироваться и вытащить их! Продолжала кричать Оливия. Манхем Линстром впервые видел ее в таком состоянии. Очевидно, единственным слабым местом эльфийки были студенты. Вернее, их жизнь. «Ни в коем случае!» — воскликнул Родерик. «Такая сильная магия мигом активизирует стену!» «Погибнут и ученики, и спасатели!» «Где безопасно телепортироваться?» Все склонились над картой острова. магистр Перепуганный голос лекарки мигом повернул ректора в ее сторону. «У нас проблемы!» Она указала на шар, в котором Ива водила ладонями над котлом. «Что она делает?» «Понимаете, — объясняла Ива друзьям, — если мое гадание верно, то нам действительно противостоит кто-то. А это, ну, не заклятие, скажем так, а колдовство поможет нам увидеть его. «Давай, подружка, действуй! Очень уж хочется посмотреть на этого гоблина!» — довольно рыкнул тролль. «Скоро результат будет», — поинтересовался Златка. «Да вот уже сейчас. Только немного магии добавлю». «Кто знает это заклятие?» — вопросил ректор. Все растерянно переглянулись. «Значит, сколько там магии, тоже неизвестно. Ладно, будем действовать с расчетом на наихудший вариант». «Оливия, возьми пятерых и к телепортам, что с выходом в замке Новой Луны. Если стена взорвется, можно будет попытаться пробиться туда и кого-нибудь вытащить. Главное, чтобы живы остались». «Стермохион» — то же самое. «Будьте готовы сразу телепортироваться к стене. Когда она взорвется, пара всплесков магии погоды не сделают. Обвешайтесь магическими щитами и постарайтесь вытащить ребят. Учтите!» Стена будет поглощать защиту с неимоверной скоростью. Возьмите только самых сильных. Выполняйте. Так, дальше. Отправьте сообщение тем, кто на острове. Пусть телепортируются к границе безопасной зоны и попробуют прорваться без магии к стене. Вряд ли у них есть время на это. Но попытаться нужно. Остальные готовьтесь к приему раненых и начинайте эвакуировать студентов с острова. Только ради богов. «Не пользуйтесь магией в опасной зоне!» «Магистр!» — голос заставил ректора дернуться. «Смотрите, что получается у этой знахарки!» Манхэм Линстром наклонился над шаром, в котором... В котором был виден результат шаманства Ивы. В мутном вареве внутри котла проступало лицо. Очень знакомое всем присутствующим магам лицо. в этот момент Он заметил наблюдение. Ректор представил удивление маститого чародея, увидевшего, что его защиту обошла необученная девчонка. Ярость скривила его губы, и он коротко и резко взмахнул рукой. всё Началось!» Ива сообразила, что мак ее увидел. Когда он чуть повернул голову, его глаза резко расширились. Потом его лицо исказила такая гримаса, что сомнений в его злом умысле у девушки не осталось. Заклинание лопнуло со звоном порванной струны. Знахарка это почувствовала, как тяжелую пощечину. Зелье начало расплескиваться. В следующий миг котел перевернулся. Друзья успели отпрыгнуть, а его кто-то оттащил. В следующий миг все вокруг сотряс громоподобный треск и рев. От ветра рожденного магии зашевелились волосы. В то же мгновение все увидели разворачивающийся колдовской вихрь. Это было похоже на торнадо или ураган, неожиданно оказавшийся совсем близко. Пока он стоял на месте, но было очевидно. Это лишь на пару секунд. Спастись не было шансов. Все кричали. Ива, от ужаса перешедшая на магическое зрение, вдруг обнаружила, что вихрь, в отличие от стены, не был монолитным. Он весь искрился тугими нитями энергии разных стихий. Как и положено, он сужался к земле и... выходил из небольшого круглого предмета. Знахарка развернулась к застывшему рядом эльфу и толкнула его, указывая на амулет, что раньше закрывался стеной. Кали сорвал лук с плеча, и в тонкую нить, что соединяла вихрь с его источником, полетели стрелы. Магический вихрь покачнулся и на какое-то мгновение сбился, начав раскручиваться в другую сторону. «Бежим!» — крикнул Златка и указал рукой на замок. Все мигом сорвались в галоп. Грохот и треск освобождающейся неоформленной силы придавал такую скорость, что до замка они почти летели. Где-то на середине их перехватили телепортирующиеся маги, полуживых от ужаса, Их, как котят, закинули в один большой телепорт. Обе группы, огня и земли, вывалились в главном холле чуть ли не в десятки локтей от земли и грушами посыпались на пол и друг на друга. В помещение тут же ворвались преподаватели во главе с Манхомом Линстромом. В мгновение ока оценив ситуацию, он выпрямился и сдавленно произнес. «Поздравляю с прохождением испытаний». Он немного помолчал и закончил. «Не знаю, как вы выжили». Мага, устроившего эту подлость, поймали. Это оказался один из достаточно известных волшебников. Выпускник магического университета и бывший его преподаватель. Он изобрел заклинание, которое, будучи заключено в какой-нибудь предмет, амулет, позволяло создать на поле боя вот такую стену. Обычно перед битвой маги очень активно поливают войска противника всеми возможными заклятиями. Это дало бы возможность стене вмиг напитаться силой и взорваться, выведя из строя часть войск врага, и особенно магов. Потому что заклинание-ловушка, активизировавшись, продолжало бы впитывать волшебство из окружающей среды, то есть из самих чародеев. Для последних это было страшно тем, что заклинание выпило бы их полностью, вплоть до ауры, что не просто обессилило бы их, а убило. Создатель этого заклинания хотел продать его священной империи, в которой магия была запрещена законом, и ей всегда здорово доставалось от магов противника. А поскольку империя постоянно воевала, ратуя за расширение своих границ, этот вопрос был для них очень даже насущным. Вся эта история со стеной на испытаниях устраивалась для демонстрации возможностей амулета представителям империи. Кстати, после поимки преступника исчезли проблемы со слишком часто гаснувшими максветами. Оказалось, что на них маг и его подручные испытывали способность амулетов притягивать на себя искусственно преобразованную магию. Чародеям еще предстояло найти сообщников преступления, отследить, куда ушли пробные образцы и не успел ли он все-таки что-то продать. Так что волшебникам добавилась головной боли. Но сейчас было главным, что все кончилось хорошо. Обе группы отличившихся студентов провалялись у лекарей пару дней. Можно было и меньше, но преподаватели все никак не могли поверить, что их ученики вышли сухими из воды. Оказавшись вне стен больницы, группы собрались все вместе и устроили грандиозную пьянку. Кто-то пошутил тогда, оказавшись почти пророком. Еще не успели поступить, а уже отличились. Что будет дальше?»